А в стихах не умею и я. Кроме того, я не видел Мексики. Я долго не видал и картины Эйзенштейна «Мексика». Увидел сейчас, через 30 лет. Картину снимали. Поссорились. Смонтировали без Эйзенштейна. Смонтировали сколько смогли. Получились разные картины, еще остались остатки. Какой-то кинематографист купил остатки. У него было мало денег. На экране подымали и несли в бесконечных дублях тяжелые кресты, не актеры, а какие-то паломники в мексиканской религиозной процессии. Повторялись кадры, взятые из разных мест. Это была настоящая процессия. Как будто картина о Мексике шла сама на распятие кадра за кадром. Трехпалые, пятипалые, шестипалые руки кактусов подымались из соезженной земли к небу, Так, 10 лет тому назад я увидел Курский. Потом видал картину. Сергей Михайлович не смонтировал ленты до конца. Произошло так, как будто поэт писал поэму, создавал строки, а рифмы потом выбирал книжный продавец. Мне рассказывал Сергей Михайлович и напевал песню, которую я забыл. Есть в середине Мексики, это ещё не песня. Долина похожая на чашу. Про неё поют Тут я буду приводить песню, не точно. Туан-Тепе, Туан-Тепе, страна родная. Три тысячи рек, три тысячи рек тебя окружают. Но так далеко, так далеко, что не доехать. И лошадь не то, и поезд не то, так далеко. Это отрывок песни о родине, которая недоступна. Вероятно, эта долина сухая, и нет там трех тысяч рек, звенит воспоминание. Страна так далеко и так потеряна, что кажется она звучащим водою раем. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров и Тессе ездили по Мексике и однажды попали в большую каменистую долину, которая была похожа на широкую чашу, вырутую на огромном плоскогорье, поднятом кверху. Стоял там, вероятно, город, вероятно, серый, и были там резкие теми. Над одним домиком висели вырезанные из железа и раскрашенные часы. То ли надо было проверить время, то ли показалась вывеска знакомой. Сергей Михайлович зашел в дом. У узкого окошка работал часовщик. Он поднял голову, улыбнулся Сергею Михайловичу. Здравствуйте. Я вас слышал по радио. Вы, кажется, из Одессы? Нет, ответил Эйзенштейн. Но я снимал в Одессе. М-м, да-да, снимали. Об этом говорили по радио. Но вы из России? Из России? Скажите, как на Дерибасовской? Сергей Михайлович рассказал довольно подробно. Там в Одессе есть лестница, сказал Чеховщит. Он был стариком, больше мне Сергей Михайлович про его наружность ничего не рассказывал. Старик продолжал: "Там есть очень крутая лестница к морю. Как бы я хотел по ней спуститься или даже подняться. И вы туда скоро вернётесь?" "Скоро", сказал Цыссе. "Одесса", сказал старик. "Как это далеко. Как хорошо там у нас, какой весёлый город. Сколько там деревьев, Трамвай ходит раскачиваясь, и люди смеются. Деревья сомкнулись над трамвайными путями. "Лесницу чинят", может быть, сказал цисц. "Он добрый человек, когда был очень сильным человеком", и говорил утешая старика. "Вот, повидал людей из Одессы", ответил часовщик. "А тут одни индейцы. Они добрые, я теперь знаю их язык. панский. Все слова знаю, какие нужно для часовых дел мастера. Не рассказывайте, что я еврей, здесь есть антисемиты. Прощайте, господа. Потылиха. Прежде чем писать про Потылиху, скажу доброе слово о старой кинофабрике на Житной улице у Крымского моста. построил её ещё ханжонков. Её павильоны были малы и напоминали старинные фотоателье.